Глава двадцать восьмая. Когда пора бежать. Остаток ужина прошел в тишине. Сидя за столом, я отстраненно проследила, как колдун разделался с первой порции, положил себе добавку, а затем начал лениво ковыряться в тарелки, периодически отправляя в рот ложку. Иногда без каши. В голове звенела пустота без единой мысли. Да и о чём мне было думать? Анализировать прошлое бессмысленно. Всё же ясно, как день. Планировать побег? Успеется. Сначала требовалось дождаться благоприятного момента, а он мог наступить очень и очень нескоро. И вообще, обычно импровизация давалась мне проще, чем слепое следование графику. Наконец, съев от силы половину каши, Руан отставил тарелку и решительно встал. Похоже, сегодня поговорить не получится, внезапно сообщил он. Удивлённо вскинув брови, я вопросительно покосилась на собеседника. Правда, не из любопытства, а скорее из вежливости, чтобы не вызвать лишних подозрений. Хотел кое-что обсудить, проверить твои успехи. С не зашёл до объяснений некромант. Выходит, чудесное преображение ногтей не осталось без внимания. Хоть одна приятная новость. Но я слишком устал. Выдержав паузу, продолжил Руан. Бессонная ночь, тяжёлый день, не могу сосредоточиться. Придётся отложить разговор на завтра. Чему я только обрадовалась? общаться с убийцей, а тем более выслушивать диферамбы из его уст или, что вероятнее, очередные наtatции, не было ни малейшего желания, по крайней мере, в ближайшее время. Увы, полностью исключить контакты с колдуном пока не представлялось возможным. Но это ни в коем случае не означало, что я прекращу его избегать. Как говорится, вода камень точит. А в осе добьюсь своего. Хорошо, кивнул он в ответ на испытывающий взгляд. Тогда я тоже пойду к себе. Всё равно переваривать шокирующую правду удобнее в лежачем состоянии и в одиночестве без всяких там мертвецов под боком. Отлично, скупо улыбнулся мужчина. Кстати, винтовая лестница со стороны твоих покоев уже не качается. Можешь пользоваться. Спасибо. поблагодарила поднявшись. И взяв пример с собеседника, без лишних расшаркиваний направилась прочь, принимать работу без отказных слуг. Вряд ли некромант занимался починки сам, верно? Миновав холл, я беспрепятственно добралась до спальни. Лестнице действительно больше не грозило рухнуть. Залезла в тёплую ванну, блаженно прикрыла глаза. Тотчас подскочила, едва не расплескав всю воду. Руан смертельно устал. Он сам в этом признался. Значит, спать будет, как убитый. И моего исчезновение попросту не заметят. Идеально. А ты избытки чувств я мигом забыла про начинающуюся депрессию. Пуля вылетела из ванны, завернулась в одеяло и крепко задумалась. Куда бежать? понятное дело к Тайру иных знакомых в чужом мире у меня не было но согласится ли он дать мне защиту убедившись в кровожадности некроманта я уже не чувствовала в этом особой уверенности собственно как и не знала в каком состоянии находится блондин мне ведь так и не довелось выяснить кого именно уничтожил колдун однако исправлять ошибку было слишком поздно Раскрывать Руану свои планы даже частично я не собиралась. Уж лучше положиться на удачу и рискнуть. Может, Тайер меня всё-таки примет, поговорит, успокоит, посоветует. А если и не пустят на порог, выставив за ворота руками присловутой экономии, не страшно. Будем считать эту вылазку разведывательной и продолжим искать другие пути спасения. Главное, вернуться до пробуждения некроманта, иначе добром моя затея не кончится. Повторного предательства колдун точно не простит. С этими безрадостными мыслями я вновь погрузилась в воду, рассчитывая смыть напряжение последних часов, расслабиться и морально подготовиться к тяжёлой ночи. А заодно дождаться наиболее благоприятного момента для побега. Мало ли вдруг Руан решит проведать меня перед сном. Однако некромант не появился ни через 10 минут, ни через полчаса. Сидеть в остывшей воде дальше не имело смысла, и я благоразумно решила: пора. Вылезла, вытерлась, оделась и осторожно выглянула в коридор. К сожалению, оценить обстановку оказалось нереально, было слишком темно. Но меня это ничуть не испугало. Раз я никого не вижу, значит, и меня никто не заметит. А это чудесно. Осмелев, я кое-как добралась до ближайшего окна, свернула в совсем кромешную тьму, нащупала перила и спустилась. Первый этаж встретил меня полумраком и пустотой. Из естественного ночного освещения едва хватало, чтобы не наткнуться на мебель, расположение которой в этой части дома было мне абсолютно незнакомо. И всё же я справилась. Выскользнула на улицу, прикрыла дверь и победно усмехнулась, презрительно посмотрев на чёрные окна. Покинуть тюрьму было слишком легко, слишком Пожалуй, если бы мне довелось пожить в доме колдуна несколько меньше, я приняла бы это за ловушку и непременно свернула бы обратно. Но нет. Руан так привык полагаться на свою устрашающую репутацию, что банально не видел необходимости в физическом контроле, напрочь забыв про один важный факт. Я пришла из другого мира, где царят совершенно иные законы. Потому моё отношение к угрозам сильно отличалось от общепринятого в его окружении. Вместо того, чтобы трястись от страха, выполняя каждую прихоть своего хозяина, я стремилась максимально отдалиться от столь опасного человека. Вот только осуществить это оказалось не так просто.